Отец и сын. Государь Павел I, подобно дядюшкам, подобно молодым друзьям, подобно сыну, мучительно искал точку опоры, способную вернуть перевернутое революциями бытие в исходное положение. Но, в отличие от них, ясно сознавал, что на ближайшее окружение, на двор надежды нет. Поэтому через голову дворянства он безмолвно апеллировал к простонародью, совершая поступки и делая политические жесты, с точки зрения аристократа «безумные», точки зрения обывателя, благие. Едва ли не впервые в новейшей русской истории он пытался разрушить незримую стену, отделявшую русских царей от их необозримого царства, пробовал достучаться до сердец обычных подданных, породить стихию гражданственности, в которой немыслимо серьезные реформы — крепостные ли, конституционные ли. Он нещадно гнал вороватых вельмож, ограничивал барщину, желал добра своему неведомому народу. Он узаконил престола наследия, вникал в тонкости конституционных проектов. Революционному хаосу безначалия императорской россии Россия Павловская, ответила гармония легитимности. По многом ради этого царь намеревался высочайшим указом отменить тысячелетнее разделение церквей и ввести их единство в россии, под протекторатом Папы Римского. Но план идеологического переобустройства России не имел и не мог иметь твердо очерченных границ. Он имел лишь зыблющиеся очертания, как если бы пылающий за историческим горизонтом грандиозный костер отбрасывал из будущности в настоящее величественные пляшущие тени. Но на место старых воров тут же приходили новые и начинали воровать с утроенной энергией, чтобы успеть до очередной смены вех. Но малороссийские холопы до указа о трехдневной барщине работали на пана два дня в неделю, и сердечный указ государя был по отношению к ним бессердечен. Но от добра добра не ищу. Но царь слишком нервничал. Год 1799. Февраля 18-го дня. Запрещается танцевать вальс. Апреля 2-го. Запрещается иметь тупей на лоб опущенный. Мая 6-го. Запрещается дамам носить через плечо разноцветные ленты наподобие кавалерских. Июня 17-го. Запрещается всем носить низкие большие пукли и июля 28, чтобы малолетние дети на улицу из домов выпускаемы не были без присмотру. Августа 12, чтоб те, кто желает иметь на окошках горшки с цветами, держали бы онные по внутреннюю сторону окон, но если по наружную, то не иначе, чтобы были решетки. и запрещается носить жабу, чтоб никто не имел букенбард. Сентября 25, -го. подтверждается, чтоб в театрах сохранен был должный порядок и тишина. Сентября 28, -го подтверждается, чтобы кучера и фаритара, ехавшие, не кричали. Россия не попадала в подвижные контуры, намеченного для нее царем нового образа, как прыгающие рукава. Европа от ужасов революционного безначалия спасаться не желала. Источник остро переживаемых неудач по усовершенствованию бытия Павел искал вне себя, вокруг себя. Он искал сердечного убежища возводил Михайловский замок, призванный сакрально оградить его от родовой болезни Романовых, склонности к взаимоустранению. Приказывал генералу Римскому Корсакову доставить с фельдъегерем в Россию президента швейцарской директории Лагарпа для отправки в Сибирь. Год 1799. Май 26. Вознесение Христова, Москва. В семье отставного майора Сергея Львовича Пушкина и жены его, Надежды Осиповны, урожденный Ганнибал, рождается сын, названный Александром. Июнь 8 Младенец Пушкин крещен в церкви Богоявления в Елохове.